Глава 17 «Метательница теней появилась, пока я размышлял над тем фактом, что операторы сочли меня загадычным другом страфы, формально ее смертным компаньоном». В этой убийственной игре было много формальностей. Старая колдунья прибыла в столь мрачном настроении, что все, кто не являлся членами семьи, начали ускользать под благовидными предлогами. Ее репутация гремела на все королевство. Первыми испарились красные фуражки, включая мишень, который, похоже, удовлетворился сдачей меня с рук на руки, невзирая на приказ директора. Престон Уомбл исчез еще быстрее, и никто не заметил его отсутствия, пока я не осознал, что в последний раз видел его склонившимся над порочный мин, Словно он хотел поцеловать ее на прощание. Доктор Тед ушел одним из последних. «Я сделал, что мог, то есть почти ничего», — сказал он барту «Возможно, эта женщина — существо сверхъестественной природы. Вероятно, ваши люди поработают здесь с большим успехом». Смысл его слов был очевиден. Он имел в виду людей вроде «метательницы теней» которая обособилась от прочих сразу по прибытии, или сопровождавшего ее Кастамула, или Тару Чейн Махткес. Я не знал, какова ее роль и какими темными силами она обладает. Страфа не объяснила, а я не догадался спросить. Из прощальных слов Теда я понял, что, хотя доктор жил на холме, он не являлся частью того общества, которое делало холм холмом. Обычный врач. Возможно, один из лучших, раз обслуживал столь избранную клиентуру. Но не человек, окунувшийся во тьму. Как и Барретт. Семейный талант его не затронул. Не знаю почему. Может, он ошибся с отцом. Может, талант перескакивал через поколения. Кивинс тоже не обладала мистическими умениями. Когда посторонние иссякли, метательница теней ненадолго появилась, чтобы пригласить нас в комнату, которую Страфа называла библиотекой. Вообще-то здесь было не слишком много книг, хотя мне они казались достаточно многочисленными. Синдж с ума бы сошла от счастья, попадись ей в руки местные труды по экономике. Вынужден признать, несостоявшийся супруг Страфы находил книги немного опасными, хотя изредка и читал их. На сей раз... Ужасная колдунья не собиралась рассиживаться в кресле, наслаждаясь теплом камина и позволив сыну вести переговоры. — Я распорядилась насчет похорон, — объявила она, продемонстрировав причину, по которой предпочитала сама не открывать рот. Писклявый девчачий голосок оказался совершенно незловещим. — Прикройте ее ширмой, и вы решите, что это щебечет... «Симпатичная восьмилетняя девчушка». «Ты будешь присутствовать?» «Ты!» — ткнула она в меня длинным, толстым, морщинистым, сухим, скрюченным пальцем. «Мадам?» «Да, мадам». Мой ответ развеселил Тару Чейн и Рихта Хаузера. Они решили, что я струсил, потому что рядом со мной не было страфы. «В этом...» Заключалась доля истины, хотя и меньшая, чем они думали. Вы не успели принести взаимные обеты, однако эта семья будет действовать на основании предположения, что они были принесены. Распоряжение по завершению формальностей отданы. Теперь ты муж потока яростного света, равна в перспективе, и по факту ее манера выражаться уравновешивала детский голосок она словно наводила чары метательница теней подождала не найдется ли возражений кивинс выглядела кисло но ей хватило дисциплины не спорить вслух костемол и марткес казались озадаченными киога приятель барата сегодня молчаливый и незаметный вообще ничего не понял когда нибудь «Это может привести к значительным юридическим последствиям», сообщила метательница теней и посмотрела мне в глаза. «Мы с тобой обсудим все позже, после похорон и войны, с теми, кто ответственен за случившееся». Несмотря на девчачий голосок, каждому виноватому следовало ощутить ледяное дыхание смерти на затылке. Репутация метательницы теней была одной из самых мрачных на всем холме. Сейчас казалось, что ее мрачность явно недооценили, и что столь непроглядной тьмы еще никто не видывал. Метательница вновь обратилась ко мне. — Мы не будем совершать очевидных поступков. Ты начнешь охоту после похорон и не будешь действовать скрытно. «Как мы решили вчера?» «Мы решили? Когда?» «Я этого не помнил. Может, меня подвела склонность отвлекаться?» «Или Страфа должна была ввести меня в курс дела, но не успела». Следовало выяснить, чего конкретно ожидала метательница теней. «Ты найдешь того, кто убил твою жену», — сказала она. «Ну ладно». «Да». «Вне всяких сомнений, потрачу на это остаток жизни, если потребуется». «Хорошо, но ничего не предпринимай, пока мы это не обсудим. И пока действительно не обнаружишь виновника, не делай ничего, понятно?» «Мадам, ты хороший человек, слишком хороший, чтобы грядущие события лежали на твоей совести». Я открыл рот, чтобы возразить, Я не мог представить себе ничего настолько ужасного. По крайней мере, в настоящий момент, в нынешнем эмоциональном состоянии. Она не дала мне вмешаться. Как обычно, метательница теней была настоящим матриархом. По ее мнению, она являла собой душу и разум семейства Альгарда. А мы, прочие, были ногами и пальцами, исполнявшими монаршую волю. Да, ты слишком хороший. В отличие от меня, она закрыла глаза и причмокнула. Согласно городским легендам, метательница теней съела кое-кого из своих врагов. Она никогда не отрицала жутких слухов, но я считал это скорее психологическим оружием. Сейчас, глядя на нее, мечтающую об Абахс, чем-то еще, я не был столь склонен к скептицизму. Где-то в глубинах дома, не слишком далеко, раздалось приглушенное дрын. Не открывая глаз, старая ведьма сказала, «В твоем доме шпион, горит Разберись с ней!»